У Эммы Ивановны защипала глаза, Дмитрий Дмитриевич был похож на щенка. — Вас невозможно забыть, — сказала она с трудом. — Правда, — обрадовался гость, — мне это лестно, и стал дальше печенье есть. А Эмма Ивановна вдруг поняла, что когда женщина хочет есть, это как-то не бросается в глаза, — Но голодный мужчина представляет собой зрелище невыносимое. Невыносимое. Эмма Ивановна улыбнулась и сказала, «Мы с вами немножко погодя супочку поедим, ладно? Сейчас пока червячка заморили, а потом супчику колбасы пожарю». «Это можно...» Фу, черт, опять забыл, как вас зовут. Эмма Ивановна Франк». — Ах вот что! Ну, извиняйте! А внук он ничего у меня, вы плохо не думаете, Положительный человек. Два года, как один день, от звонка до звонка отрубил. Сержант теперь, сержант Дмитриев. Я и подумал, квартира-то у нас двухкомнатная, казенная. Раньше мы с ним в одной комнате жили, а теперь он же большой вырос. Девушка объявится хорошая или что? Куда ж я им? — Поеду, думаю, в Москву. Буду у вас жить, чтобы молодых не стеснять. Так вот я и решил. Правильно решил-то. И поднял на ему Иванну крохотный глазки свой. Правильно вы все правильно решили. Вместе веселее у меня. Квартира большая. — Метраж. Метро сорок два будет. — Наверное, по-моему, сорок два и есть. — У меня глаз как алмаз. А я, если что, и за квартиру платить могу. Пенсия большая, к 80 рублям подбирается. Да вот только им в Воронеже разве что когда помогу. Спасибо, Дмитрий Дмитриевич. Но в деньгах нет недостатка. Да, я уж вижу. В человеческом разговоре недостаток наблюдается, но это мы поправим, дело не хитрое. — Не хитрое? Эмми Ивановне ужасно хотелось плакать. Сил не было, как хотелось. — А чего же? — Из дома меня легко отпустили. Поезжай, — говорят, раз у ней к тебе такая любовь. Я сказал, что без глупости жить будем, но, если что, когда позвали, вы уж не серчайте. И заплакала Эмма Ивановна Франк. — Ничего не поделаешь, слеза, как и пуля, дура. Не на взрыд, конечно, заплакала так, тихонько. — Я хозяйственный, — утешал ее Дмитрий Дмитриевич. В магазин там или починить что? Это я всегда... Ой, спохватился он. Я ж подарочек, сувенир воронежский. Из чемодана вывалилась куча нестиранного белья, потом появилась небольшая коробка. Это вам. Спасибо. На коробке было написано «Воронежский сувенир», точь в точках обещал Дмитрий дмитрич а оказался в ней утюг. Утюг! сказала Эмма Ивановна Франк хороший утюг самый лучший утюг из всех возможных утюгов а я-то думал думал чтобы такой вам привезти прервал и медитацию Дмитрий Мич мне говорят книга лучший подарок нет сквозь слезы возразила Эмма Ивановна лучший подарок утюг она промокнула глаза галстуком платье Дмитрий Дмитрич заулыбался горячо заговорил о чем-то А Эмми вдруг показалось невероятно странным слово «утюг». Утюг, утюга, утюгом, утюгу. Утюг вплыл в сознание, как огромный корабль, вроде лайнера или крейсера. Произвел там чудовищные разрушения и застрял. До слуха долетали обрывки длинные и подробные. подробной История о том, как Дмитрий Дмитриевич покупал подарок, как сомневался, как долго не решался выбрать. — Можно я переоденусь? — неожиданно услышала она сквозь утюг и мужественно произнесла. — Конечно, что за вопрос? Только вы отвернитесь, ладно? Я к вам еще не совсем привык. Дмитрий Дмитриевич смутился, как девушка, причем страшненько. «Или нет, я лучше в туалете переоденусь». «Господь с вами!» — замахал руками эм иван «Не нужно этого в туалете! Я ведь могу и выйти!» И вышла в другую комнату. За дверью переодевающегося долго слышалось пыхтение. Потом Дмитриевич полупросунулся в комнату к Эмме Иване. «Ни голочки с ниточкой не найдется у вас!» В дверном проеме убедительно заколыхались полосатые штаны. Уменьшительно ласкательное отношение к иголке с ниткой растрогало ему иван Что там с вами случилось? — Я не понимаю по штанам, мне их видно плохо. — Да вот же! Дмит — Дмитрий Дмитриевич развернул штаны, как знамя. — Пуговица оторвалась, а мне пока стыдно перед вами в таком виде. И он все время говорит пока. — Ах, да, мы же с ним отныне вместе, вместе до самой смерти иголкой с ниткой на кухне только вы вряд ли найдете сейчас принесу но тогда вы с закрытыми глазами идите потребовал дмитрий дмитрич врачо не в таких отношениях эма иванна без страху вошла в комнату и остановила взгляд на дмитрий дмитритричи стоявшим в трусах и прикрывавшим пижамными брюками мужские части тела я не умею ходить с закрытыми глазами У меня от этого голова кружится. Да перестаньте вы вот так нервничать, что я, по-вашему, мужчину в трусах не видела. — Не знаю, — призадумался мужчина в трусах, одновременно ордей, как венгерское яблоко. — Давайте штаны. Я сама пришью. Пуговицы где? — Потерялась. Протягивая брюки, Дмитрий Дмитриевич стыдливо соединил пухлые колени. И вдруг Эмма Ивановна начала хохотать. Не смеяться, заметь, хохотать и не нервически, от всей души. Неизвестно, откуда пришел хохот этот, внезапный, как почтальон. Она в упор смотрела на гостя и просто умирала от смеха. А тот совсем сначала скиз, однако через минуту уже тоже улыбнулся. Заулыбался, заулыбался, и неожиданно, прежде всего для себя, залился тоненьким смехом, время от времени попискивая. Он все-таки удивительно был похож на щенка, но вылитый щенок. Насмеявшись, они внимательно посмотрели друг на друга. И, внезапно смутившись, наконец, Эмма Ивановна отправилась на кухню пришивать пуговицу к штанам. Дмитрий Дмитриевич покряхтел в одиночестве, потом сказал, я извиняюсь, опять забыл, как вас зовут. Склероз. Склеротик еще с непонятной радостью подумалось ей. Прошу вас запомнить. Эмма Ивановна Франк. Постарайтесь, пожалуйста, не спрашивать больше. Эмма Ивановна Франк. 1918 года рождения, немка, беспартийная, незамужняя. Она сделала паузу и с удовольствием произнесла: "Певица, спойте, пожалуйста, мне какую-нибудь песню". Быстро среагировал гость и умолк, судя всему собираясь слушать. Какую же песню вы хотели бы услышать, драгоценный Дмитрич Дмитрий? Она вернулась с его штанами. — Можно вас попросить? — обиделся тот, и от обиды стал надевать штаны прямо посреди комнат. — Не употреблять моей фамилии. У вас это как-то легкомысленно получается. — Пардон! — извинилась по-французски Эмма Ивановна. — Так какую же песню? — Миллион алых роз! — размечтался Дмитрий Дмитриевич, окончательно облачась в чешскую свою пижаму. Причем стало ясно, что пижам он до этого не носил никогда, поскольку вел себя в ней, как если бы на нем был надет фраг. — Это не мой жанр, — улыбнулась Эмма Ивановна. Я исполняю старинный романс. «А -а -а — разочаровался Дмитрий Дмитриевич, упихивая вещи в чемодан. — Ну, тогда можно не петь. — Я и не собираюсь, — успокоил его Эмма Ивановна и отвернулась к окну. Ой, я кажется не то сказал. Вы пойти, конечно, я не против, ни за что. Отрезала она и пошла разогревать суп, наказав гостя паузой достаточной, чтобы воспитать целую гимназию. Они суп ели молча. Дмитрий Дмитриевич даже не поднимал глаз от тарелки, с отчаянием наблюдая за собою, как быстро он ест.